разделено очень немногим, да и те получают отнюдь недостаточно, остальные же решительно бедствуют. Поэтому я, с одной стороны, обсуждаю сам с собою мудрейшие и святейшие учреждения утопийцев, у которых государство управляется при помощи столь немногих законов, но так успешно, что и добродетель встречает надлежащую оценку. И несмотря на равенство имущества, Во всём замечается всеобщее благоденствие. С другой стороны, наоборот, я сравниваю с ними столько других наций, которые постоянно создают у себя порядок, но никогда ни одна из них не достигает его. Всякий называет там своей собственностью то, что ему попало. Каждый день издаются там многочисленные законы, но они бессильно обеспечат достижение или охрану, или отграничение от других, того, что каждый, в свою очередь, именует своей собственностью. А это легко доказывает бесконечные и постоянно возникающие, а с другой стороны, никогда не оканчивающиеся процессы. Так вот, повторяю, когда я сам с собой размышляю об этом, я делаюсь более справедливым Платону, и менее удивляюсь его нежеланию давать какие-либо законы тем народам, которые отвергали законы, распределяющие все жизненные блага между всеми поровну. Этот мудрец легко усмотрел, что один единственный путь к благополучию общества заключается в объявлении имущественного равенства, а вряд ли это когда-либо можно выполнить там, где у каждого есть своя собственность. Именно. Если каждый на определенных законных основаниях старается присвоить себе сколько может, то, каково бы ни было имущественное изобилие, все оно попадает немногим. А они, разделив его между собою, оставляют, впрочем, одну нужду, и обычно бывает так, что одни вполне заслуживают жребия других. Именно первые хищны, бесчестны, и никуда не годны, а вторые, наоборот, люди скромные и простые, и повседневным трудом приносят больше пользы обществу, чем себе лично. Поэтому я твердо убежден в том, что распределение средств равномерным и справедливым способом и благополучие в ходе людских дел возможно только с совершенным уничтожением частной собственности, но если она останется, то и у наибольшей и наилучшей части человечества навсегда останется горькое и неизбежное бремя скорбей. Я, правда, допускаю, что оно может быть до известной степени облегчено, но категорически утверждаю, что его нельзя совершенно уничтожить. Например, можно установить следующее. Никто не должен иметь земельной собственности выше известного предела. Сумма денежного имущества каждого может быть ограничена законами. Могут быть изданы известные законы, запрещающие королю чрезмерно проявлять свою власть, а народу быть излишним своевольным. Можно запретить приобретать должности подкупом или продажей. Прохождение этих должностей не должно сопровождаться издержками, так как это представляет удобный случай к тому, чтобы потом наверстать эти деньги путем обманов и грабежей, и возникает необходимость назначать на эти должности людей богатых, тогда как люди умные выполнили бы эти обязанности гораздо лучше. Подобные законы, повторяю, могут облегчить и смягчить бедствие точно так же, как постоянные припарки обычно подкрепляют тело безнадежно больного. Но пока у каждого есть личная собственность, нет совершенно никакой надежды на выздоровление и возвращение организма в хорошее состояние. Мало того, заботясь об исцелении одной его части, ты растравляешь рану в других. Таким образом, от лечения одного взаимно рождается болезнь другого, раз никому нельзя ничего прибавить без отнятия у другого. А мне кажется, наоборот.